Глава одиннадцатая. Вся следующая неделя проходила в бешеном темпе и постоянном сосредоточении. Она просыпалась, завтракала, шла в основной корпус академии, где располагался кабинет Франца, и до обеда проверяла чёртовы контрольные. Потом шла обратно в шляпу, обедала и снова шла проверять контрольные. После ужина ее ждала работа на кухне, во время которой Олег... Рассказывал ей все то, что она должна была знать, живя в этом мире с младенчества. И начал он, конечно же, с истории. «В нашем мире сейчас нет стран в привычном тебе понимании. Есть конфедерация, в которую входит множество республик и свободные территории. Все дело в том, что примерно в то же время, когда у вас происходила промышленная революция, у нас была магическая революция». Люди научились пользоваться скрытой в них силой, и это все закончилось очень плохо. «Почему плохо?» — удивленно переспросила Аня. Местные не выглядели обделенными жертвами войны. «Представь, что ядерную бомбу изобрел бы не физик-ядерщик на службе у правительства, а какой-нибудь студент-гринписовец у себя в гараже. А если таких студентов множество по всему миру, как же вы не умерли?» — удивилась девочка. Маги начали объединяться, исходя из типа используемой ими магии. Светлые со светлыми, природники с природниками, немагические правительства были быстро свергнуты, началась бесконечная борьба за передел власти. В результате все закончилось тем, что была создана конфедерация, а не вошедшие в нее страны были объявлены ничейной землей. Часть Южной Африки и Южной Америки до сих пор воюют, В остальном же мире развернули что-то вроде сотовой сети. Магические передатчики распространили заклятие «переводчик». Главы конфедерации решили, что единый язык позволит народам быстрее проникнуться друг к другу и к новой действительности. С одной стороны, информация о том, что иностранные языки здесь ей не пригодятся, радовала, и без того было, что учить и совершенствовать. С другой стороны... ко всему этому следовало привыкнуть и принять новую действительность, а ведь она надеялась, что сходство окажется больше, она понимала, что в ближайшее время не сможет попасть назад, но ей хотелось найти хотя бы копию своей мамы, посмотреть пусть издалека. она не говорила этого вслух, гнала тоскливые мысли, но все равно вспоминала о том, что осталось в родном мире. А тут оказывается все настолько запуталось, что найти кого-нибудь будет практически нереально. И тем не менее, одно напоминание о прошлом она все же нашла. Спустя неделю сумасшедшего графика, когда вот-вот должны были начаться курсы, а завтра предстоял ей первый выходной в шляпке, Аня спустилась на кухню и застала на своем месте знакомую до боли белобрысую физиономию. «Ты?» — она растерянно смотрела на нового коллегу. Сердце пропустило удар. На какое-то мгновение она снова перенеслась на две недели назад. Знакомые черты лица, глаза, которые всегда смотрели на нее с таким презрением, она буквально услышала. «Я ты отвалю! Да только кто тебе еще скажет, что от твоей юбки воняет?» «Я занял твое место! Мне сказали, тут можно сесть! Ты извини!» Видимо, что-то на ее лице все таки отразилось, потому что блондин моментально вскочил на ноги, и постарался отодвинуться как можно дальше. «Нет-нет, все в порядке». Она говорила это не только ему, но и себе. «Меня Аня зовут». Она как можно более тепло улыбнулась блондину, повторяя про себя как мантру. «Это другой человек. Это другой человек». «Марк», — кивнул он в ответ. Она поперхнулась и закашлялась. До последнего надеялась, что хотя бы звать его будут по-другому. Все в порядке?» Парень кинулся графину на столике, наливая воду. «Вот, держи». «Да, спасибо, Марк». Она хлебнула большой глоток и снова чуть не подавилась. Олег, наблюдавший за их диалогом, кажется, снова был близок к тому, чтобы захохотать в голос. «Ну что за наказание такое? И ведь теперь, когда рядом этот... Марк, и не цикнешь на повелителя, чтобы не мешал и вообще вел себя прилично!» «Да ладно, признай, забавная ситуация. Видела бы ты сейчас свое лицо!» Олег снова не выдержал и прыснул. «А что ты здесь делаешь?» Чуть громче, чем следовало, спросила Аня. «Я думала, что сегодня все студенты разъезжаются на каникулы». «Эм, да, почти все». Парень замялся, на этот раз ярко краснее. Отвернулся, взял в руки отложенный при ее появлении нож, И принялся бестолково вертеть в руках. Не хочешь, можешь не рассказывать? Пожала плечами девочка, понимая, что ей, в общем-то, все равно. Правда, теперь уже так свободно не поговоришь с повелителем тьмы за чисткой картошки, как раньше. Да просто общежития же закрываются. Он словно не слышал того, что Аня ему сказала. А я, ну, в общем, один экзамен не сдал, так что уехать пока не могу. А вот это было уже интересно. Тема учебы и экзаменов ее очень сильно беспокоила. Подожди, а разве у вас нет пересдач? Неужели все, кто завалили экзамены, остаются и снимают комнаты за свой счет? Если это так, то очень странно, что Кизири долго не мог найти желающих на подработку. На это Марк только пожал плечами. Так-то экзамены завалить, а я, ну, короче, так получилось. Что не попал на пересдачу пересдачи. Собравшись с духом, признался он. А? Ну, бывает, наверное, пожала плечами она, приступая к работе. Разговаривать с ним сейчас было странно, а не казалось, что вот-вот он снова скорчит надменную гримасу и начнет сыпать оскорблениями. Угу, по его лицу было очень заметно, что он так и ждет, когда девочка спросит его о подробностях. «Неужели так хочется выговориться?» «Да, не слишком достойный представитель темного института», — хмокнул Олег. «Вываливать свои проблемы на первого встречного — это дурной тон!» Аня еле прикусила язык, чтобы не съязвить, а потом вдруг вспомнила, как она сама, когда только-только познакомилась с Олегом, буквально в первый же час рассказала ему всю историю своей жизни, пожаловалась и на маму, и на одноклассников, и на переставшую с ней общаться подругу. Аня вспомнила, как ей одиноко было тогда, и какое это облегчение, когда тебя просто-напросто кто-то выслушал и искренне посочувствовал. «Расскажешь, что случилось?» Мягко улыбнулась она, скидывая очищенный овощ в бак и беря следующий. «Ну, если тебе интересно...» Марк снова покраснел и бросил на нее быстрый взгляд. «А ты сама-то что тут делаешь?» Приехала на курсы для поступления. Лишних денег нет, так что подрабатываю тут вечерами. Она развела руки в стороны, словно показывая, что кроме картошки в руках нет вообще ничего. «Так что насчет пересдачи-пересдачи?» «Слышала про то, как вообще сдают экзамены в алчбе?» «Нет?» «Так вот». «Это кажется надолго», — невольно процедил Олег. Пойду, пожалуй, прослежу за нашим рыжим другом. Или еще за кем. Может, что интересное узнаю. Не скучай без меня. Сначала каждый предмет сдается по отдельности каждой группой. Пересдача уже идет одна на весь поток на одном институте. А пересдача-пересдача сразу у потока по всем пяти институтам. Обычно с третьего раза почти все сдают, вытягивают студентов. Даже сферу Ирпита приносят, чтобы никто не паниковал и рассказывал спокойно, что знает. Аня нахмурилась, вспоминая, как ее как раз Франц привел на экзамен, где в подсобке стояла эта самая сфера. «Кажется, я видела тебя на твоей пересдаче», — улыбнулась она. «Там еще целая комиссия была». «Ого! Тогда только одна завалила, и то из-за того, что Франц пришел». «А ты?» «А что я? Я вообще на него не попал. пошел в туалет, и меня там заперли». Говоря это, Марк обиженно надулся, словно это она была виновата в случившемся. «О, сочувствую». Глупо было спрашивать, наказали ли преподаватели обидчиков. И так понятно, что если он здесь и работает для того, чтобы оплатить жилье во время ожидания переэкзаменовки, то расхлебывать случившееся пришлось ему одному. "Дерьмо случается", пожал плечами он. Аня понимающе усмехнулась. "Не то слово". Некоторое время они оба молчали, только и было слышно, как в другом конце комнаты шкварчит что-то на огне, как ритмично работают наши у поваров, громко стучат о доски, как выкрикивает команды периодически заглядывающий на кухню Кизерий. "Ну а ты?" Неопределенно спросил Марк через некоторое время. М? «Ты светлая, да?» На его лице читалось искреннее любопытство. «Да, стала светлой». «Стала?» — жадно спросил он, сверкая глазами. «Ты из неопределившихся?» «Круто!» «Чего же крутого?» Удивилась Аня, кажется, впервые в этом мире она видела того, кто считал, что это здорово. «Как чего?» Он посмотрел на нее так, будто у нее три головы выросла. «Ты ведь сама выбираешь!» «И плевать, кто были твои отец и мать. Можешь выбрать все, что угодно. Про Скворца вот слышала? Слышал, что его дочь в этом году поступает в наш институт». Говоря это, он даже приосанился от гордости. «Нет, не слышала. А что с ней?» Аня в очередной раз вспомнила о хмурой девочке, которой Франц давал индивидуальные уроки. «Как что? Светлый отец и мать природница. Она тоже родилась неопределившейся, Ну и выбрала в итоге. Говорят, это из-за того, что он в детстве бил ее. Хотел бы посмотреть в лицо этого папаши, когда он узнал, что его дочь стала темной. «Эй, вы, потише там!» Гаркнули на них зычным голосом. Запахло чем-то прогорклым. «Святая сила! все из-за вас, паршивцев! Молча работайте!» Они с Марком опасливо переглянулись и уткнулись каждый в свой бак с овощами. Аня на автомате делала свое дело напряженно обдумывая сказанное оказывается, неопределившиеся могут родиться не только у простых людей, но и в бараке магов разного направления. Кто бы мог подумать? Впрочем, это объясняло многое например, почему ее вообще притащили к Францию, когда подозревали, что она его племянница. Как она сразу не подумала об этом, ведь тата явно не могла быть обычным человеком. Видимо, сестра боевого мага вышла замуж за волшебника с другой специализацией. Когда Аня, наконец, закончила работу, то Марк предложил вместе сходить на ужин. Девочка в ответ пожала плечами и, подумав, не нашла причин отказаться. В конце концов, она не в том положении, чтобы отказываться от человека, готового добровольно рассказывать о реалиях этого мира. Конечно, был еще Олег, но он слишком пристрастен. Они зашли в кафе и уселись за самый неприметный столик. Он стоял левее от входа, чуть за стойкой, и не сразу был виден посетителям. «Когда у тебя пересдача?» «Пока не знаю», — сразу же помрачнел парень. «Знал бы, мог поехать домой и вернуться в назначенный день, а так ловить их придется, упрашивать еще». «Ого», — ужаснулась Аня, живо представляя себя на его месте. От такой перспективы ее аж передернуло. Не повезло. Не то слово. Не хотелось бы проторчать тут все каникулы, но если к первому сентября не доздадим, то автоматом отчислят. А как говорит мой дядя, хуже, чем быть темным магом, это быть недоучившимся темным магом. Он весело рассмеялся. Не так уж и плохо быть темным. В ожидании, пока им принесут тарелки, она задумчиво постукивала пальчиком по столешнице. Неплохо. фыркнул Марк. Темные лучше всех на самом деле. Мы видим больше, знаем больше, только устроиться в жизни сложнее, особенно последние 15 лет. Хотя знаешь, когда мой дядя учился, он говорит, что дискриминация тогда была не меньше, просто отпор чаще давали, не боялись». Он вдруг спохватился, с кем разговаривает, и подсознательно прищурился. «Тебе-то чего переживать, впрочем? Ты-то стала светлой?» Решила делать карьеру, куда-нибудь в государственную службу пойти. По его голосу сразу становилось понятно, что государственная служба для него это оскорбление. В другой раз Аня бы может даже обиделась на такой тон, но разве можно упустить такой шанс? Еще и Олега рядом нет, просто подарок судьбы. Про последние пятнадцать лет, это ты имеешь в виду с тех пор, как... Она запнулась, не зная. Как подступиться к теме? А ведь если подумать, она совершенно ничегошеньки не знает про то, что случилось тогда с ее повелителем тьмы и о том, как он угодил в заточение. Она даже не знает, за что он туда попал. «Когда вы избавились от последнего человека, который хоть что-то пытался изменить для темных? Буквально выплюнул он, а потом вдруг спохватился. «Не вы! В смысле, светлые!» «Не принимай на свой счет, прости!» и хотел тебя обидеть, просто для меня это личная тема». В этот момент Кизерий крикнул им из-за стойки, что ужин можно забрать. «Я принесу». Не Несмотря ей в глаза, буркнул парень и поспешил встать, чтобы принести тарелки. Он так торопился, что, отодвигая, уронил стул. Грохот привлёк к ним внимание. «Смотри, это ж ух ты ж был!» раздался чей-то зычный смех из зала. Аня видела, как Марк покраснел, забирая тарелки, и бросил на нее неуверенный взгляд. То ли винил в том, что из-за нее к нему прилепилось это прозвище, то ли боялся, что она припомнит ему эту сцену и уйдет. «Вот», — он поставил поднос с дымящимся жарким перед ней. «Ты...» Он переминался с ноги на ногу, и, не выдержав, девочка закатила глаза и дернула его за рукав, усаживая на соседний стул. его нерешительность начинала порядком утомлять. «Приятного аппетита!» Она переставила одну из тарелок на подносе поближе к нему. «Эй, ух ты ж был, Завел себе подружку!» Заметившие Марка парни не собирались успокаиваться просто так. Один из дразнивших начал бросать в блондина кусочки хлеба. Это была компания из трех парней. Судя по форме, двое светлых и один природник. Они сидели через два пустых столика рядом с выходом. Лица двоих из них она смутно помнила. Кажется, они были на пересдаче экзамена. Лицо Марка покрылось пурпурными пятнами. Было видно, что ему стыдно. «Прекратите!» Аня не выдержала, когда отломанный кусочек угодил прямиком ей в тарелку. «Между прочим, он...» Она выразительно кивнула в сторону Марка. «Сейчас работает на здешней кухне!» Или вам улыбается в один прекрасный день здесь травануться? У, какая грозная! Протянул тот, что кидался хлебом. Ох ты ж, Бл! Ты что уже успел напичкать ее своими бреднями? Мой тебе совет, милашка, беги от этого идиота, от него воняет. И они все снова дружно заржали. Не обращай внимания, чуть понизив голос, попросила Аня, стараясь звучать как можно более участливо. «Кучка жалких глупцов!» — прошипел сквозь зубы парень. «Это точно». Она осторожно подцепила прилетевшие в тарелку и стряхнула на пол. «Кажется, я уже сомневаюсь, правильно ли я поступила, когда выбрала светлую магию». «Да это правильно сделала!» — вздохнул он и внезапно разоткровенничался. «У темных сейчас нет никаких перспектив. По всей конфедерации количество учебных мест для темных сокращается». На работу устроиться очень трудно. Мне кажется, скоро нам просто начнут блокировать магию, как тем из неопределившихся, кто не хочет ничего выбирать». «Ух ты ж бл! Уже поразил девушку своей великой черной магией!» Парень приподнял руки и завыл, словно изображая привидение. «Рассказал подружке о своем кумире? Я темный-темный властелин, трепещи и целуй мои ботинки!» Его друзья поддержали его дружным ржанием. «Не угоди кто милашка!» — подмигнул он ей. Марк судорожно сглотнул, но по-прежнему сидел молча. Чем же его так запугали? А вот девочка не выдержала, схватила картофелину со своей тарелки и одним метким движением угодила шутнику прямо в лицо. Веселая компания моментально перестала смеяться, еще несколько посетителей обернулись в их сторону Даже Кизерий заметил неладное и выглянул из застойки. Метка, заметил обидчик, вытирая щеку. Несколько секунд они с Аней смотрели друг на друга. Меня Элиар зовут, кстати. Аня. Без малейшего страха представилась она, поражаясь самой себе. Откуда в ней эта смелость? В своем мире она никогда не шла на конфликты так открыто. Еще увидимся, Аня, кивнул он. Идем, парни. «Пока, ух ты ж, был. Не скучайте без нас!» Только когда эта троица покинула кафе, она смогла вздохнуть спокойнее. «Это ужасно!» — искренне воскликнула она. «Уроды!» «Извини, что...» — начал было оправдываться Марк, но она его перебила. «Ты ни в чем не виноват, но почему они так поступают?» «Потому что уроды!» — невесело хмыкнул парень. «А что за кумира они упомянули?» Она постаралась свести все к шутке, но ей действительно было важно, чтобы он ответил. «Мне стоит опасаться?» «Они просто кучка идиотов!» Снова отмахнулся он. И «Я пойму, если ты не захочешь со мной общаться. Не говори глупостей!» всплеснула руками она, не зная, как подступиться к интересующей теме. «Я считаю, уже в твоей секте!» Или что там они имели в виду? «Да уж, хороша секта!» Лицо Марка наконец озарило некое подобие улыбки. «Хотя пока Спектр на свободе, все равно боятся, что тёмные снова объединятся». Улыбка замерла, и он, снова обращаясь уже к самому себе, процедил. «Но «Ну, они идиоты, если думают, что мы пойдем за предателем». «Спектр, Спектр...» «Кажется, она уже слышала где-то эту фамилию. Или нет?» Аня потянулась за сдобной булочкой, занавешиваясь волосами и пытаясь скрыть чересчур заинтересованное выражение лица. «А почему предателем?» — спросила она, делая при этом вид, что увлечена жарким. «Ну а как еще назвать человека, который совершил предательство?» — запальчиво спросил он. «Видимо, это была одна из тех тем, о которых он мог говорить и спорить часами». «Или ты из тех, кто считает, что Грабицких в конец выжил из ума, и его лучший друг и правая рука по совместительству просто оказал всем услугу, избавив мир от мага, сумевшего подчинить саму сущность тьмы?» Глаза Марка лихорадочно блестели, ностры раздувались, а на лбу серебрились выступившие капельки пота. «Может, он фанатик?» — мелькнула испуганная мысль. «Не зря же его так Ильяр дразнил». Несчастный забитый парнишка, который нашел себе кумира в прошлом и сделал из него единственное свое утешение. Впрочем, где бы еще она почерпнула столько знаний? У нее теперь даже была фамилия Олега — Габицких. Сам-то повелитель тьмы о себе распространяться не слишком любил. Но больше всего ее повеселило то, что, оказывается, Олег пал жертвой предательства. «Так ему и надо», — подумалось ей. «Я совсем про это ничего не знаю». Примирительно пожала плечами она. «Всё это случилось еще до моего рождения. Моя мать не была магом, так что мы не слишком интересовались всем этим. Но я бы послушала». И чуть помолчав, она добавила, стараясь, чтобы это не звучало совсем уж как неприкрытая лесть. «У тебя хорошо получается рассказывать». «Да что тут рассказывать?» «Светлые называют сумасшедшим повелителя тьмы, а мы считаем, что это спектр спятил. Ну, или ему те же светлые заплатили. Но я все-таки склоняюсь к мысли, что он поехал крышей, потому что ходят слухи...» Тут он понизил голос, оглядываясь по сторонам, «чтоб после этого он вернулся домой и убил свою жену и ребенка». Закончил он за могильным голосом, отправляя между делом очередную ложку себе в рот, Из-за набитого рта следующие слова вышли не такими убедительными. «Ну, официально они пропали без вести, тел-то не нашли, а спектр объявлен в розыск в связи с их исчезновением. Хотя уже это ты должна знать. У нас в школе у каждой доски с расписанием его морда висела». И все-таки, где она слышала эту фамилию? Еще и пропавшая жена и дочь... Она нахмурилась, понимая, что разгадка совсем близко. Мимо прошла какая-то посетительница, случайно задев Марка сумкой. Тот моментально втянул голову в плечи и пролепетал извинения, а женщина, кажется, даже не заметила. Может, его дома бьют, поэтому он такой шуганый. А ты не помнишь, как звали его жену? Кажется, Ариана, или как-то так. Ариадна, задумчиво поправила Аня. «Да, точно. Ну вот, а говоришь, не знаешь». «Значит, Аган Франц, брат жены лучшего друга Олега, но ну из Санта-Барбара». Хотя, в принципе, повелитель никогда не скрывал того, что был когда-то дружен с боевым магом.